Глеб Кощеев. Мастер реальности. Глава 1. Пецсовет, вампир и таинственный прибор. Она назвала его палачом. Нет, даже еще хуже. Ты не врач. Ты палач. Вот так звучала фраза психологини. Эти слова кольнули его тогда прямо в сердце. Иван вспыхнул, возмутился, возражал. Только осенью, когда напряжение этого лета отпустило его, а все события, которых другим бы хватило на целую жизнь, чуть потускнели в памяти и отошли на второй план, наверх всплыла горькая правда. Сколько людей погибло из-за него. Самое ужасное, что он даже не знал. Не удосужился спросить. Конечно, он не убивал их своими руками, но он желал им смерти. И в конечном итоге знал, к чему приведут его действия. Собственноручно он уничтожил только одного. Ему часто снились эти белые глаза, застывшим в них ужасом обреченности, когда враг понял, что не успевает. Что летящий кинжал движется слишком медленно, и заветные слова все-таки будут произнесены. Взгляд единственного казненного им за секунду до смерти. Всё чаще его беспокоило, леденящая кровь, истина, что, возможно, психологиня была права. Эта фраза, как приговор, прозвучала после педсовета темноте и пустоте школьного коридора. После того, как Иван выставил перед всеми учителями школы, сцепив руки за спиной, чтобы хоть как-то сдержать себя от резких и неосторожных фраз, на которые его провоцировали. Сейчас было не время. Речь шла об его отчислении из интерната для одаренных детей. Повод был дурацкий. Но Иван понимал, что его поступок стал последней каплей. То, что он в каждой бочке затычка и все время лезет защищать несправедливо обиженных, невзирая на чины, звания, возраст и силу противников, знала вся школа. Кто-то его поддерживал, некоторые боялись, а вот его классная Елена Сергеевна откровенно ненавидела. Именно она и начала атаку на педсовете. Она же его, скорее всего, и собрала. Еще бы. Такой шанс избавиться от ученика, из-за которого есть столько выговоров от директора. Она била по всем болевым точкам, зная, как легко он выходит из себя. Но Иван держался. Елена Сергеевна говорила про отсутствие воспитания. Естественно. Откуда ему взяться к этому воспитанию? Троюродной тете, у которой он жил во время летних каникул, было на него откровенно наплевать. Та непрерывно напоминала, что все ее обязательства закончатся через четыре года, как только Иван устукнет восемнадцать. И тогда выпрет она его из дома на все четыре стороны. Родители его погибли, когда ему и года не было. Он их и не помнил совсем. А у тети даже фоток не было. Ивана воспитали книги. Чего-чего? А времени на чтение у него было предостаточно. Что в Туле, где он прожил все детство, что теперь, вечерами в общежитии московского интерната, куда он поступил три года назад, сдав сложные экзамены. В приключенческих романах, которые он поглощал пачками, добро всегда побеждало зло. А тот, кто поступал честно, защищал слабых и не предавал свои идеалы, рано или поздно оказывался в выигрыше. В реальности же все оказалось намного сложнее, но Ивана это не останавливало. Если жизнь по природе своей несправедлива и не соответствует его ожиданиям, то это не он не так воспитан. Это мир неправильный и его требуется улучшать всеми возможными способами. Так он однажды решил. «Кто-то должен говорить за тех, у кого нет голоса», как-то прочел он в одном из романов. Это настолько запало в душу, что Иван решил, что он и должен быть этим кем-то. За него-то сказать было некому, пусть хоть другим повезет, а уж он постарается. Окончательно воодушевил его на борьбу мальчик со шпагой Крапивина. У него же получалось бороться за справедливость. Значит, и у Ивана получится. Конечно, бывало, ему здорово доставалось, но чаще всего тот, кто поступал подло, всегда отступал перед железобетонной уверенностью и напором Ивана, даже если это был взрослый или старшеклассник. Елена Сергеевна, тем временем, красочно описав все его преступления и особенно последний проступок в столовой, перешла к сути. «Может быть, у вас в Туле, откуда ты нам на голову свалился, принято во дворах все вопросы решать мордобоем, но у нас тут одна из лучших школ Москвы — приличные дети». Она откровенно врала. Никакой драки не было. Какой-то десятиклассник, имя которого Иван так и не узнал, отжал соку светловолосого пугливого, как олененок мальчишки из младших классов. «И главное, не от нищеты!» Парень-то ходил в брендовых шмотках и с крутым смартфоном, просто предпочитал упиваться ощущением власти. Иван уже как-то ловил этого мажора на подобном. Тогда он зажал под лица под лестницей, и тут струсил, несмотря на то, что был на три года старше и на голову выше. Это и понятно, только трус будет отбирать что-то у мелких, чтобы оказаться круче в собственных глазах. На этот раз Верзила сидел среди одноклассников, И падать в их глазах, уступая требованиям какого-то семиклассника, был не намерен Но Иван и вылил этот самый вишневый сок ему на голову. Будь тот нормальным парнем, то действительно была бы драка. Но трус только жалобно запричитал. «Ты что? Дебил, что ли?» Стащил с себя жилетку и принялся нелепо и бессмысленно оттирать с дорогой белой рубашки расплывающееся багровое пятно. Естественно, в столовой было полно учителей, И первой вскочила как раз его классная. его даже пальцем не тронул!» — возразил Иван. «Он еще смеет перечить! Да если бы я не вмешалась, то ты бы и этого мальчика избил! Ты все вопросы решаешь только через драку, через конфликт! А что мне, равнодушно смотреть, как он маленьких обирает Что ты сочиняешь?» — возмутилась классная 10-го Б. «Никто на Виктора не жаловался. Кого он там убирает, по-твоему?» «Так он и выбирает тех, кто от страху никому не скажет». «Виктор — приличный ученик из хорошей семьи», — категорично заявила Елена Сергеевна. Иван не выдержал, вскипел и пошел на обострение. «А я, значит, из плохой семьи?» Учительница запнулась на полуслове С его стороны это был, конечно, подлый ход, но ведь и они тоже поступали нехорошо. И вот судьба нанесла ему подлый удар. В тот момент он ничуть не сожалел о случившемся и готов был обороняться до последнего. Зло должно быть наказано. Пострадать ради этого? Ну что же. Любое сражение не обходится без ран. Он был готов к любым выговорам. Но дело приняло совсем скверный оборот. Встала завуч и возмущенно заявила, что если речь идет о систематическом и социальном поведении а Иван не только не раскаивается, но даже не осознает тяжесть своих проступков, то он представляет угрозу для остальных учеников, и пора ставить вопрос перед директором об отчислении. Иван побледнял. Терять школу и друзей? Возвращаться обратно в Тулу, в маленькую комнатку с видом на пустыре десяток заводских труб? Окунуться в обычную дворовую школу? Это был его ночной кошмар. С другой стороны, покаяться сейчас означало предать себя и свои правила. Что важнее? От мучительного выбора его спасли двое мужчин, присутствовавших на собрании. Первым высказался физрук, кратко, но емко. Зачем-то, вскочив с места, он яростно шинкуя воздух рукой заявил, «А я считаю, что парня как раз нормально воспитали, в отличие от ваших мажоров, нормальный мужской поступок». А то, что младшеклассники на стол 10 класса пирожки и соки носят, я сам замечал. «Интересно, почему я этого не видела?» — возмутилась классная 10 Б. «Мне тоже это интересно!» — иязвительно заявил физрук в ее сторону и сел. Женский коллектив зашумел, но начинавшуюся бурю одним жестом погасил физик. Он был из тех, к чьему мнению прислушивались. «Доктор наук?» преподавателем ГУ именно благодаря ему, ученики побеждали на крутых олимпиадах, задирая рейтинг школы до небес, так что в нее стремились поступить дети чуть ли не со всей Москвы и области. Вместе с рейтингами росло и финансирование, а, следовательно, и зарплаты всех присутствующих. Иван никак не мог определить, сколько же физику лет. Вроде как пожилой мужчина с редкими седыми волосами, которые он всегда зачесывал назад, обнажая высокий лоб. С другой стороны, очень крепкий и не по годам энергичный. Несмотря на возраст, Александр Сергеевич слыл пижоном и даже интересным мужчиной, как услышал как-то Иван из разговора двух учительниц. В школу он каждый день являлся при галстуке и в идеально отглаженном светлом или сером костюме тройки Из кармана жилетки непременно высовывалась цепочка крупных часов, которые тот регулярно демонстративно доставал и открывал золотую инкрустированную камнями крышку за секунду до звонка со словами «Кажется, сейчас должен быть звонок». Непонятно, зачем ему при таком чувстве времени вообще были нужны часы. «Если молодой человек так уверен в своей правоте, то, возможно, коллеги, нам не стоит пороть горячку и подходить к данной ситуации однобоко. Вам, Элпис, — физик обратился к Ивану, — в следующий раз все-таки лучше доверить решение таких проблем педагогам, а не бросаться в драку. Восстанавливать справедливость кулаками — последнее дело. А нам, коллеги, надо обсудить эту ситуацию наедине». Предлагаю пока отпустить молодого человека. Иван вышел за дверь, забрался на подоконник и тут подумал, а не уйти вообще в свою комнату в общежитии? Уж если его решат такие исключить из интерната, то как-нибудь найдут способ это сообщить. В этот момент следом за ним вышла психологиня. Она неожиданно присела на подоконник рядом. Иван удивленно покосился на нее, но та молчала и на него вовсе не смотрела. Сейчас она была похожа на нахохлившегося воробушка. Пауза затянулась. Школьный коридор в этот поздний час был пуст, и вокруг них повисла тяжелая напряженная тишина. Было слышно даже, как тикают часы в дальнем конце. Из окна подуло в спину холодом, и Иван поежился. «Успокаивать будете?» — буркнул он. «А вот еще. Ты ничуть не пострадал». Он растерялся. Ты думаешь, что творишь добро? Гордишься собой, да? Почему же они на тебя взъелись, думаешь ты? Не считаешь, что иногда выглядишь как Дон Кихот? Только тот был добр, хотя и нелеп. А ты зол. Поэтому результат твоих благородных действий, как правило, обратный. Ты и молодец. Ты замечаешь чужую беду, но ты вообще не пытаешься разобраться в ситуации. И из-за этого делаешь все только еще хуже. «Вместо того, чтобы вникнуть и исправить, ты лупишь по проблеме кувалдой. Тебе так проще. А достается в итоге всем, в том числе и тебе. Понимаешь, ты калечишь, а не исправляешь. Это как лечить насморк гильотиной». И вот тут прозвучала эта фраза. «Ты не врач, ты палач. Врач пытается вылечить и исправить, а ты стремишься наказать». Иван вспыхнул. Почувствовал, что против воли краснеет, и открыл рот, чтобы возразить, но она не предоставила ему такой возможности. Все потому, что ты бежишь от ответственности. Вникнуть в проблему всегда означает взять на себя еще чью-то судьбу, а ты и за свою-то отвечать не хочешь. Поэтому ты всегда бьешь наотмашь и гордо уходишь, не вникаешь, тот там после тебя будет. «Это как не помогаю? Это я-то избегаю ответственности!» «Опять начал закипать Иван». «А так?» «Помнишь, ты географу нахамил, сделав при всех выговор за необъективность по отношению к твоей однокласснице?» «Если бы не ты, то она, как обычно, потом подошла бы после уроков, переписала работу и исправила оценку. А из-за тебя географ стал в позу. Ее оценка за контрольную теперь проставлена в журнал и снизит ей полугодовую. Кому лучше стало? Он еще и Елене Сергеевне разнос устроил». Результат ты только что на себя ощутил. Или возьмем эту ситуацию в столовой. Кому ты помог? Этот малыш что, в следующий раз не испугается старшеклассника? Испугается. И так же отдаст все, что потребует. Знаешь, что он вынес из произошедшего? Что все решает сила. И еще, что два крутых парня чуть не подрались из-за его сока. Я с ним поговорила. А ты, кстати, нет». Виктор и дальше творил бы гадости, стараясь не попадаться тебе на глаза, а еще вероятнее заручился бы поддержкой кого-нибудь посильнее. Так кого или что ты изменил к лучшему? Иван хотел было чисто из духа противоречия возразить, но закрыл рот и задумался с такой точки зрения он на свои поступки не смотрел. Если бы ты хотел исправить этого старшеклассника, то мог бы поговорить с его папой, как я сегодня сделала, адекватный отец который, как и все, хочет, чтобы его сын был приличным человеком. Поверь, Витя теперь не скоро подумает о том, чтобы обидеть младших. Ещё бы ты мог попытаться научить этого малыша быть немного смелее, чтобы в следующий раз ему ухватило духа хотя бы рассказать учителям и родителям о проблеме. Смелость это у тебя через край, но взять за него ответственность и растить храбрость в маленьком сердце шаг за шагом – для тебя это слишком. Это значит переживать за него и за его синяки, которые он будет получать на первых порах, как за свои. Но ты не в состоянии этого сделать. Это почему же не в состоянии? Просто не догадался. Не догадался, потому что даже не думал. У тебя голова не так разворачивается. Знаешь почему? Потому что ты и за себя-то ответственность нести не хочешь. Ради краткого мига торжества, дескать, и вот я какой крутой, маленького защитил, ты ставишь под удар и свою судьбу. Вот отчислят тебя сейчас. Уедешь в Тулу. Сможешь ты тогда в ВУЗ поступить? Вряд ли. Тетя выставит тебя за дверь сразу после совершеннолетия. И что? Бомжевать пойдешь? Вот и выходит, что ты этим поступком никому добра не принес, ни другим, ни себе, как обычно. «Может, я и не хочу в этот ваш вуз?» — буркнул Иван просто, чтобы хоть как-то возразить этой неприятной для него правде. «А куда ты пойдешь? Чего ты вообще от жизни хочешь? Мы уже говорили с тобой на эту тему, и не раз. Наличие цели, между прочим, тоже показатель ответственности. Ты берешь на себя право судить других, совершаешь взрослые поступки, но имеешь ли ты на это право? За себя-то отвечать не хочешь?» «Потому что на самом деле ты очень боишься». Иван вздрогнул и посмотрел ей в глаза. «Да, боишься быть взрослым, потому что быть взрослым — это ежеминутно решать и принимать ответственность за все свои решения, а ты даже не можешь определиться, чего ты хочешь добиться от своей жизни». Иван терпеть не мог разговоров на тему взрослого будущего. 1 сентября в этом году к ним в школу заявились выпускники прошлых лет. Ходили по классам и беседовали с ребятами, типа обмен опытом. Но он поспрашивал некоторых о том, что его волнует, кем они хотели стать и кем стали, особенно тех, кто уже закончил свои университеты, куда так когда-то стремился поступить. Этот город, эта жизнь перемололи все их мечты и желания в труху. Парень, мечтавший стать математиком, Теперь сидит офисным сотрудником в банке. Другой, окончив факультет журналистики, работает таксистом. Временно, конечно, как тот считает. Пока его гениальные статьи не заметят хорошие издания. И так почти у всех, кто имел смелость рассказать о своих детских мечтах. Смысл тогда планировать свое будущее? Начитавшись романов, он мечтал о приключениях. Но где они в этом жестоком мире? Разве только у бандитов, военных да полицейских? Сомнительная романтика. Он мечтал быть путешественником, как великие капитаны прошлого. Но что можно открыть в этом веке, когда каждый сантиметр со спутников отснят? Приехать миллионным туристам и сделать селфи на фоне экзотики? Смешно. Просто? Тупо хотеть разбогатеть? Так разве это может быть мечтой? Возиться с пробирками или расчетами всю жизнь, в отличие от некоторых одноклассников, он тоже совсем не горел желанием. Многие мечтали о славе и популярности, но всю жизнь красоваться на публике, следуя изменчивому вкусу, Ивану казалось скучным и пошлым. Каждый раз, когда он думал о своем месте в этом мире, у него было ощущение, что при рождении он ошибся либо веком, либо вселенной. Может, где-нибудь он еще мог бы найти свое признание и счастье, но не здесь и сейчас. Пауза затянулась. Вот вы спросили, чего я от жизни хочу. А если я просто хочу быть счастливым и не знаю как? И цели нет, потому что я не знаю, где это счастье искать. Психолог странно на него посмотрела, потом протянула руку и ласково взверошила его жесткие волосы. Эх, Ваня, думаешь, я не знаю? Ищи. Вдруг найдешь.